Глава 76. Грайзел Высвободившись из схватки джедаев, челнок Лорн и Ди стрелой умчался в облака. Ронни заметил, как он улетел. Он вглядывался в кадры с камеры, не в силах поверить своим глазам, не в силах сделать вдох. Оно того стоило. Стоило любых жертв, ночей, которые он провёл, согнувшись над отцовскими текстами и дней, когда он прочёсывал звёзды в поисках реликвий забытых времён. Вот теперь начинается настоящая работа. Даже отец наконец-то замолк, понял, чего достиг его сын и чего не смог достичь сам, потому что боялся даже попробовать. Роп повернул цилиндр, призывая уравнителя дымой. Это не было, конечно, его настоящее имя, просто так его звала Куфа. Бедная старуха заблуждалась. Она даже не представляла, что сторожила все эти годы, какую мощь профукала. Но Ро это понял. И скоро поймут все остальные. Нигилы улетели. В лагере стало тихо. Больше не слышно было ни выстрелов, ни боевых кличей. Наверху четверка векторов мчалась за крейсером, который повернулся вокруг своей оси и начал подниматься в облака. Стеллан знал, что они его не догонят, и верно, крейсер мигнул и исчез, совершив невозможный прыжок. Но бегать вечно Нигилы не смогут, в этом он не сомневался. Рано или поздно Республика откроет секрет, узнает, как Нигилы искажают гиперпространство непостижимым образом. Этот день приближался, но пока у Стеллана хватало иных забот. Он пошел на посадку в тот же миг, когда увидел, что вектор Элзера начал падать, а из кабины вырвалась волна боли. Теперь Стеллан спешил к горящей машине, и сердце колотилось у него в груди, пока он не увидел, что Тай Йоррик вытаскивает из-под обломков тело, тело, которое не шевелилось. Эльзар, заслушав крик Стеллана, Тай оглянулась. "Живой", сказала она и опустилась на колени. "Едва, едва". Стеллан положил ладонь на грудь Эльзара. Он не чувствовал сердцебиения. Он зажал кулак и ударил в высшее сердце Эльзера, потом ещё и ещё. "Очнись", закричал он старому другу. "Тебе ещё рано. Ты меня слышишь? Ещё рано". Эльзер дёрнулся, мучительно закашлялся. Стеллан уселся на пятки. "Хвала силе, Эльзер, ты меня слышишь?" "Эльзар, хватит орать, это не поможет", сказала Тай. "Она права", просепел Эльзер не поможет. Стеллану хотелось прижать его к себе, но он не представлял, какие травмы получил старый друг. Я боялся, что потерял тебя. Глаза Эльзера распахнулись, и он схватил Стеллана за руку, оставив на рукаве кровавые пятна. Я думал, что всё кончено, Стел, думал им Каюк, но нет, они идут, и мы не сможем их остановить. Всё его тело содрогнулось от нового приступа кашля. Здорово надышался дыма. Удивительно, что он до сих пор с нами. Он упрямый, правда, Эльзер? Эй. Эльзер обвис на руках у Тай. Глаза его закатились. Стеллан пощупал его шею. Пульс был слабый, но всё-таки выкарабкивается. Стеллан намеревался позаботиться об этом. Мастер Гиос, подойди сюда, пожалуйста. Стеллан вздрогнул, услышав голос Индиры. Он убрал руку и достал комлинк. "Это Стеллан? Что там такое, Индира? Ты тебе надо это увидеть." Индира, которую он обнаружил посреди группы брошенных челнов, была бледной как призрак. Стеллан прямо чувствовал исходящие от неё волны тревоги. Что, света ради, могло так ошеломить столь многоопытного джедая, как Индира Стокс? Прежде чем он успел спросить, Индира подняла взгляд. Это белл. Что такое? Она указала на щель между двумя челноками. Галеди сам. Стеллан протиснулся между кораблями, будучи уверен, что после валу его уже ничем не пройдёшь. И снова Вселенная продемонстрировала, что он ошибался. Белл Зитифар лежал, свернувшись клубком и тихо всхлипывая, а Искра стояла на страже. Когда Стеллан приблизился, шерсть на загривке борзой встала дыбом. Собака зарычала, между её зубов затанцевали язычки пламени. Стеллан поднял руку, успокаивая животное. Всё в порядке, девочка, это я. Рычание искры перешло в лай. Да что с ней такое? За его спиной возникла Индира. Она указала мимо травмированного подавана на каменную глыбу, которую Стеллан даже не заметил. Место сражения было усеяно разными обломками, что значит еще один камень на фоне таких разрушений. Но этот камень отличался от других. Его форма была странно знакомой. Две ноги, две руки, голова, повернутая на бок, лицо застыло в крике. В сознании всплыл голос Элзора. «Они идут, Стеллан, они идут, и мы не сможем их остановить!» Он неуверенно шагнул вперёд. Я думаю, это Лодон. Лодон здесь? Он был на том корабле. Бел почувствовал его. Я тоже почувствовала, но потом Стеллен наклонился над мумифицированным телом и увидел в камне линию благородного льба, контуры одеяния из нефрита. Дрожащим пальцем он провёл по тому, что когда-то было щекой Лодона грейт шторма. Лицо обвалилось внутрь. Вся корка осыпалась пылью перед его глазами, и впервые с той поры, когда он был ребёнком, стало нуджеосу стало страшно. Текст читал Кирилл Головин.